Но для человека о злодеяниях, которого знает теперь ваша милость, она, быть может, менее сурова, чем он заслужил. Возможно. К тому же спокойствие сестер-монахинь тоже зависит от того, как рассмотрит ваша милость это дело. Ах, я и позабыл, что надо еще ответить на жалобу монашек. Хорошо, можете удалиться. Я приму решение сегодня же вечером. А что мне сказать почтенным монахиням? Можете заверить их, что они будут удовлетворены, и очень скоро. Приношу вашей светлости глубочайшую благодарность от почтенных монахинь. Ничего другого они не ожидали от великодушия вашей милости. Позаботьтесь о том, чтобы все оставалось в тайне. Не то молодой человек постарается доставить вам новое беспокойство а то и неприятности, либо отразить удар, подготовленный к правосудию. Ваша милость может довериться нашей осмотрительности. Отвесив тысячу поклонов и реверансов, Дон Хуста удалился. «Все идет отлично!» — воскликнул он, очутившись на улице. «Еще одна жалоба или хоть самое невинное происшествие, и мы увидим моего дорогого сеньора Дона Энрике на дороге в Веракрус». Оставшись один, вице-король погрузился в размышление. Затем он перечел послание монахинь. «Все ясно», — сказал он, — «этот юноша неисправим». Монахи не действует по праву. Нельзя допускать, чтобы их честь и доброе имя страдали из-за проступков этого человека. А потом похищение. Да еще это побоище в моем присутствии на празднике святого Ипполита. И многое другое. Нет, этот юноша — сущий бич. Пора принять против него крутые меры. Решение принято. Решение принято. И, резко поднявшись с кресла, он направился в канцелярию, где помещались его секретари. Судьба Дона Энрике была брошена на чашу весов. Последняя капля.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 Вам известен. Под запиской не было подписи, но Дон Энрике узнал руку, знакомую ему по первому письму. Это таинственное приключение, это прекрасная, никому не ведомая дама, которая лишь недавно появилась в Мехико, и однако же имеет друзей и дает балы. Настолько возбуждало любопытство Дона Энрике, что он не колеблясь, решил прийти вечером на свидание с очаровательной незнакомкой. Но, несмотря на все, он не мог назвать ее письма любовными. В них была какая-то сдержанность, недоговоренность. Каждое слово казалось обдуманным. Такое письмо не скомпрометировало бы писавшую его даму. Подобные строки могла бы написать королева, милостью разрешившая аудиенцию. Когда Дон Энрике размышлял об этом, тяжелое предчувствие теснило ему грудь. Но он тут же вспоминал горящие глаза незнакомки, ее усыпанные бриллиантами черные волосы, покрытые драгоценностями черное платье. И все казалось ему столь фантастическим, столь необычным, что порой он чувствовал, как мешаются его мысли. Настал вечер. Дом Донни Марины осветился, будто по мановению волшебной палочки.